Глава шестая. Лорд Эдвард Джилберт стоял в гостиной перед зеркалом в костюме чешуйчатого зеленого крокодила, выбранном женой для маскарада в доме Арманов. Он с омерзением переводил взгляд с широко раскрытой, готовой сомкнуться пасти на устрашающие лапы и длинный толстый хвост, волочившийся по полу. И именно в том месте, где должно было находиться узкое зеленое тело крокодила, величественно вздымался животик сэра Эдварда. Повернувшись спиной к зеркалу, он оглянулся через плечо и попробовал повращать бедрами с брезгливым любопытством, наблюдая, как извивается хвост. «Какая пакость!» — поморщился он. «Совершенно непристойно!» Леди Н и Уитни вошли в комнату как раз в тот момент, и Эдвард в отчаянии воззвал к жене: "Черт возьми!" Взорвался он, сорвал с себя голову крокодила и угрожающе помахивая ею, направился к леди Н, не обращая внимания на тащившийся за спиной хвост. "Как, спрашивается, я смогу выкурить сигару в этой штуке?" Леди Н невозмутимо улыбнулась обозревая костюм, который выбрала, не потрудившись посоветоваться с мужем. — Я не смогла достать твой любимый костюм Генриха Восьмого. — Была совершенно уверена, что ты не пожелаешь быть слоном. — Слоном? — с горечью повторил сэр Эдвард. Удивительно, что ты не купила мне это одеяние. Представляю, как бы ты потешалась, видя меня на четвереньках, виляющего задом и норовящего из-под тишка ткнуть кого-нибудь бивнями. — Мадам, в конце концов, я обязан поддерживать репутацию, достоинство. — Тише, дорогой, — нежно упрекнула жена. — Что подумает Уитни? — Я скажу тебе, что она подумает. Она посчитает, что я выгляжу настоящим ослом. Любой каждый именно так и подумает. — Ну, племянница, объясни тете, что я похож на осла. Витни с веселым сочувствием оглядела дядю. — Твой костюм очень оригинален. — Дядя Эдвард, — дипломатично ответила она и немедленно успокоила его, упомянув имя старого соперника. — Кроме того... — Я слышала, что Юбер Гранвиль явится в обличии лошади. — Неужели? — мгновенно развеселился лорд Джилберт, забыв обо всем. — Голова или хвост? — Забыла спросить, — усмехнулась Уитни. — Сейчас попробую угадать, кем же будешь ты, — хмыкнул дядя. Уитни медленно повернулась под критическим взглядом сэра Эдварда. Ее костюм в греческом стиле из прозрачного шелка был застегнут на левом плече аметистовой брошью, оставляя другое сливочно-белое плечико соблазнительно голым. Бесчисленные складки маня щельнули к полным грудям и узкой талии и изящно ниспадали на пол. Густые пряди блестящих волос были перевиты лютиками и фиалками, «Венера!» — решил дядя. Уитни покачала головой. «Нет! Присмотритесь получше!» Она накинула пурпурную атласную мантию на плечи и выжидающе улыбнулась. «Венера!» — снова объявил он, на этот раз еще решительнее. «Нет!» — ответила Уитни, целуя его в щеку. Мадистка попыталась приукрасить мифологию. «Я должна была предстать Прозерпиной, но она одевалась куда проще и скромнее». «Кем?» — удивился Эдвард. «Прозерпиной, богиней весны», — пояснила Уитни. «Вспомни, дядя!» Ее всегда рисовали с лютиками и фиалками в волосах и с пурпурной мантией вроде этой. Дядя по-прежнему понимающе смотрел на нее, и Уитни добавила... Плутон унес ее в подземный мир и сделал своей женой. Довольно подло с его стороны, рассеянно заметил Эдвард. Но твой костюм не нравится. Все будут так старательно гадать, кем ты явилась, что ни у кого не останется времени понять, кто же этот отвратительный, жирный крокодил. И с этими словами Он предложил одну руку Витни, а другую леди Энн, одетой средневековой королевой, в высоком коническом головном уборе с вуалью. В переполненной бальной зале звучал громкий смех, заглушая музыку и разговоры. Посреди залы гости безуспешно пытались танцевать под музыку, которую почти не слышали. Стоя у стены... Окруженная толпой поклонников, Уитни безмятежно улыбалась. Она видела, как в залу вошел Ники, коротко кивнул матери и безошибочно отыскал ее, несмотря на белую полумаску, скрывавшую лицо. Он только что явился с другого бала и был во фраке. Уитни, искренне обрадовавшись, пристально рассматривала молодого человека. Она восхищалась Ники всеми его качествами, от умения элегантно одеваться до утонченного обаяния, которым тот, несомненно, обладал. На какой-то момент воспоминание поцелуя обожгло ее, и по телу пробежали мурашки волнующего озноба. Приблизившись, он окинул бесстрастным взглядом собравшихся возле Уитни мужчин, И они расступились, давая ему дорогу словно по молчаливому приказу. Недвусмысленно улыбаясь, он осмотрел ее греческий костюм, мантию, цветы в волосах. Лишь после этого Ники поднес к губам пальцы девушки и сказал, чуть повысив голос, чтобы быть услышанным в этом шуме. «Вы...» «Несравненный сегодня Венера!» «Аминь!» — согласился огромный банан, старавшийся протиснуться мимо компании Уитни. «Неотразимо!» — провозгласил рыцарь в доспехах, поднимая забрал и оглядывая Уитни с оценивающей ухмылкой. Ники пригвоздил взглядом к полу обоих нахалов, а Уитни с притворной застенчивостью прикрыла веером, чтобы скрыть улыбку. Теперь этот мир принадлежал ей, и она чувствовала себя уверенно и в полной безопасности. Здесь, во Франции, стоило ей сказать нечто оригинальное, а не обычную банальную чепуху, которую несли молодые девушки, как все начинали утверждать, что она очень остроумная и живая, или даже цитировали ее. Никто и не думал, неодобрительно хмуриться или возмущенно фыркать, в Англии, несомненно, будет то же самое. Когда-то в ранней юности она совершала ужасные ошибки, но с тех пор поумнела и никогда больше не опозорится. Она ощутила восхищенный взгляд Ники, но не стала объяснять, что приехала на маскарад вовсе не в костюме богини любви. Вряд ли присутствующие в этом зале разбирались в греческой мифологии и слышали хоть какое-то имя богини, кроме Венеры. Даже такие явные символы в виде лютиков, фиалок и пурпурной мантии ничего не говорили ники. Уитни давным-давно оставила попытки просветить здешнее общество. Она как раз находилась в процессе размышления над тем, кому оказать честь и поручить принести еще немного пунша, когда Андре Руссо, один из самых верных ее почитателей, заметил, что бокал девушки пуст. «Но этого нельзя допустить, мадмуазель!» театрально провозгласил он. «Я до сих пор не удосужился понять, что вы умираете от жажды. Можно взять это?» Он с грозным видом показал на ни в чем не повинный бокал, Уитни милостиво кивнула, и молодой человек низко поклонился. «Огромная честь для меня, мадемуазель!» Торжествующе оглядев соперников, он удалился в направлении гигантского хрустального фонтана, журчавшего бесконечными струйками пунша. «Интересно, посчитает ли и Пол за честь подобную просьбу?» — мечтательно подумала Уитни, но... Сама мысль о том, как Пол Севарин вспыхнет от гордости, получив столь ничтожное поручение, казалась настолько смехотворной, что девушка невольно улыбнулась. Ах, если бы только он мог видеть ее сейчас, окруженную поклонниками, почитателями и обожателями! Витни вздохнула и постаралась на время выбросить из головы Пола Пора вернуться к реальности, тем более, что она лишь сейчас сообразила, как невежливо, пристально уставилась на мужчину в черном, у противоположной стены. Лицо его было скрыто черной полумаской, но красиво очерченные губы растянулись в медленной, довольной усмешке. Незнакомец слегка наклонил голову В подобии приветствия, пойманная за столь неприличным занятием, как подглядывание, не отвернулась так поспешно, что едва не выбила бокал из протянутой руки Андрея.